138. Перспектива с птичьего полета. Как шумно и бурно несутся потоки с разных сторон к одной бездне. Движение их так стремительно и так пленяет зрение, что, кажется, Будто и обнаженные и покрытые лесом горные склоны не спускаются, а сбегают вниз. При этом зрелище приходишь в такое боязливое напряженное состояние, что кажется, будто во всем этом сказывается что-то враждебное, перед чем все должно пускаться в бегство и против чего Только бездна представляет надежное убежище. Местность в этом виде не поддается кисти, если мы не парим над ней в воздухе, как птицы. В этом случае так называемая перспектива с птичьего полета не художественный произвол, а единственная возможность. 139. Рискованные сравнения. Если рискованные сравнения не служат доказательством живой веселости писателя, то в них нужно видеть признак усталости его фантазии и, во всяком случае, признак дурного вкуса. 140. -ое. Танец в цепях. Греческие художники, поэты, писатели невольно заставляют нас задавать себе вопрос, какого рода цепи налагают они на себя, приводя этим в восхищение современников и находя подражателей? Ведь то, что называется в метрической речи «открытием», есть в сущности ничто иное, как произвольно наложенные на себя цепи. Танцевать в цепях, чувствуя всю их тяжесть и не только не обнаруживая этого, но наоборот придавая своему танцу вид легкости, Вот кунстюк, которым они желают удивить нас. Даже у Гомера мы видим много унаследованных формул и законов эпоса, при посредстве которых он исполнял свой танец. И сам он, в свою очередь, создал несколько условных правил, которым должны были следовать грядущие писатели. Это было как бы школой воспитания для греческих писателей. Сначала они возлагали на себя многообразные цепи, полученные по наследству от предшествующих писателей, затем изобретали для себя новые и победоносно носили их трудности их работы и искусство преодолевать эту трудность были очевидны и приводили в изумление всех. 141. Полнота авторов. Хороший писатель только под конец своей деятельности отличается полнотой. Кто вступает на писательское поприще, уже обладая полнотой, тот никогда не сделается хорошим писателем. Благороднейшие скаковые кони до тех пор худы, пока не отдыхают от своих побед. 142. Герои с одышкой Писатели и художники, страдающие одышкой чувства, заставляют и героев своих по большей части страдать одышкой. Они не имеют понятия о том, что значит легкое ровное дыхание. 143. Полуслепец. Полуслепец. Смертельный враг всех несдержанных авторов. Последние узнают о его злобе, когда он, захлопывая книгу, замечает при этом, что издателю ее понадобилось 50 страниц, чтобы выразить. Всего пять мыслей. Причина его озлобления заключается в том, что он почти без всякой пользы для себя подвергал остаток своего зрения опасности. Один полуслепец сказал, все авторы слишком распущены. 144. Слог бессмертия. Фукидит и Тацит оба при обработке своих произведений думали об их бессмертии. Если бы мы не знали ничего об их цели, то легко догадались бы о ней по их слогу. Первый для достижения бессмертия «вываривал» Свои мысли, а второй солил их, и оба, по-видимому, не ошиблись в расчетах. 145. Против образов и сравнений. Образами и сравнениями убеждают, но ничего не доказывают. Поэтому наука так и боится всяких образов и сравнений. Она избегает всего, что может сразу убедить и заставить поверить. Она предпочитает, наоборот, самую холодную недоверчивость, почему стиль ее лишен украшений и представляет собой, так сказать, голые стены. Недоверие есть пробный камень, которым определяется чистое золото достоверности. 146. Осторожность. Тот, кому не хватает основательных знаний, должен остерегаться писать в Германии. Добрый немец в таком случае не говорит, он невежда, а находит, что он человек сомнительного характера. Впрочем, такое поспешное суждение делает честь немцам. 147. Размалеванный остов. Размалеванными остовами можно назвать писателей, которые искусственным подкрашиванием желали бы заменить свой недостаток в мускулах. 148. Высокий слог и более возвышенный. Можно скорее научиться писать высоким слогом, чем легким и гладким. Это обстоятельство находится в зависимости от нравственных причин.